Кьян Ли. Чужак лежал на животе, его спина была щедро покрыта толстым слоем белой мази, противоожоговой, но это сейчас не имело никакого значения. Он вполне пришел в себя и молча сверкал глазами из-под сальных растрепанных волос. На миг Виктория увидела в нем что-то знакомое, то ли острый взгляд желтых кошачьих глаз, то ли дикую неестественную худобу, но наваждение быстро рассеялось. Перед ней был мужчина, подобного которому Она никогда не встречала. Странными были и татуировки. На обеих руках были черными линиями очень подробно изображены странные змеи с маленькими ножками и крылышками. И головы у змей тоже были странные, рогатые, усатые и с полным ртом зубов. Ни в славе, ни в Галлии на телах ничего не накалывали. Это была привилегия, разве что у моряков, а оборотни считали, что они и без того чудные. Вот оно, вот то неуловимое чувство схожести. Перед ней был человек с кровью оборотня. Рысь? Нет, скорее волк. От того и чувства узнавания он просто чем-то напоминал ей дядюшку Кирьяна. Виктория жадно рассматривала лицо чужеземца. Не было в нем ничего от брайингов, кроме, пожалуй, роста. Глаза совсем другие. Узкие, почти как у степников, и нос другой, и овал лица». «Кто ты?» — спросила она по галийски «Как твое имя?» «Кьянли», — ответил мужчина с едва уловимым акцентом. «Где я?» «Ты в больнице, в степи». На лице чужака выразилось недоумение. «В степи?» — растерянно произнес он. «Какого дракона?» «Как ты себя чувствуешь?» — медленно произнес Аяс по галийски Он так и не выучился говорить на этом языке бегло. «Как спина?» «Как будто меня кнутом били», — со смешком ответил Кьян Ли. «Рёбра, наверное, сломаны?» «Спасибо, мазь чудесная, мне намного лучше, чем вчера». А я скивнул и, накапав в стакан несколько капель настойки, поднёс воду к губам чужака. «Это обезболивающее», — сказал он. «Надо перевязать, это будет очень больно, поверь, я знаю». Он действительно знал. Когда-то он сводил шрамы от ожогов с лица самым варварским способом. От воспоминаний до сих пор дергался глаз. Впрочем, в стакане вовсе не притупляющий боль настой, но об этом знать катайцу не обязательно. Чужеземец посмотрел на лекаря недоверчиво, но стакан все же опустошил. Аяс сел прямо на пол, рядом с невысокой стойкой, и внимательно уставился на своего пациента. Зрачки у чужака начали пульсировать. По лбу покатилась капля пота. Виктория присела в кресло в углу. Наблюдать за работой супруга ей показалось очень захватывающим. «Кто ты такой?» – твердо повторил простой вопрос Аяс, внимательно глядя на мужчину. «Кьян Ли», – прошептал тот, облизывая пересохшие губы. «Меня зовут Кьян Ли». «Ли, сын Кьяна, стало быть», — кивнул Степняк, знакомый с построением имен у катайцев. «Откуда ты?» «Из Вейна», — не хотя ответил Ли, щурясь так сильно, что глаз почти не было видно. «Чем ты меня напоил?» «Это не важно. Главное, знай. Настой не причинит тебе вреда». «Вейн — это округ в Катае, так? Столичный округ. Зачем ты пришел в степь?» «Я не должен был попасть в степь. Что было целью?» «Галлия». Ли скривился, но не ответить не мог. «Зачем?» «Я должен разыскать отца. Я полукровка». Аес хотел было спросить больше, но уровень знания языка ему не позволял. «Кто отец?» «Я не знаю, кто он». «За что ты наказан?» Напряжение начало отпускать раненого. То ли настой полностью завладел его сознанием, то ли вопрос был не опасен. Убийство Гуаня. Аяс беспомощно оглянулся на жену. Она задала пару вопросов чужаку и перевела советника императора. «Спроси, почему просто не казнили, почему отпустили?» Он говорит, что мать вымолила помилование. Мать, кажется, дочь императора, но не наследница, а одноложница. Еще, говорит, дал клятву верности. Шпионам его в Галию хотели закинуть, наверное. Надо дяде Кирьяну сообщить будет. Ни Аяс, ни Виктория в этот момент на пленника не смотрели и оттого не увидели, как изумленно расширились его кошачьи глаза». Зачем сразу Брайангу?» – удивился Аяс. Доромиру его сдадим, пусть разбирается. «М -м, тоже хорошо, согласилась Виктория, и, обратив внимание на горящее любопытством глаза пленника, задала логичный вопрос. Ты по-славски понимаешь? Нет, только китайский и галлийский. Почему? Что, почему? Почему не выучил славский язык? Ни к чему было. Катай со Славией дел не имеет, только с Галией. Тогда как вышло, что ты попал в степь? Отвечай! Ли посмотрел с ненавистью на эту красивую, но опасную женщину. Он хотел бы промолчать, но никак не выходило, язык болтал вперед разума. Я не маг, но магию поглощаю и искажаю, дар такой. Видимо, и портал не так сработал от этого. А я скивнул, удовлетворенный ответом, а потом приказал Поклянись про матерью драконов и великой горой Фу, что ты не замышлял зла против степи ее жителей. Лиза шипел, как рассерженный кот. Этот проклятый лекарь знал слишком много об обычаях и святынях Катая. Голова у Катайца закружилась, то ли от слабости, то ли от зелья, словно со стороны он слышал свой хриплый голос». Клянусь про матерью драконов и горой Фу, что я вообще не планировал попасть в степи, никогда не замышлял против нее зла. И взглянув в невозмутимое лицо человека, который вообще-то спас ему жизнь, со вздохом добавил: И клянусь, никому зла не причинять и вообще быть паинькой, пока я здесь, на этот раз. Хорошо, кивнул Аяс. Теперь будем тебя лечить. Вики, будь рядом, пожалуйста. Если со мной что-то случится, крикнешь в Ласа. Что это ты задумал? «Хочу попробовать, как это, когда сила поглощается. Никогда с таким не сталкивался, только в книгах читал». В глазах лекаря блестело любопытство. Он осторожно прикасался кончиками пальцев к пациенту, с каждой минутой бледнее. «Хватит!» – не выдержала Виктория, видя, что муж покачнулся и устала потер виски. «Заканчивай!» «Еще немного!» — отмахнулся от нее Аяс. У меня все под контролем. — Ну уж нет. Женщина вцепилась в плечи степняка и силой оттащила его от раненого. То, что это удалось ей без труда, немало ее встревожило. — А ну сядь! Аяз упал в кресло. Перед глазами мерцали мушки, руки не слушались, а она права. Он, пожалуй, и встать самостоятельно не сможет. — Эй, Ли, как самочувствие? Ничего не изменилось? — «Нет», — грустно ответил катаец, — «я все так же хочу сдохнуть и отлить еще, но мне не встать». «Мне тоже», — Ухмыльнулся Аяс. «Сейчас пришлю кого-нибудь. Вики, солнышко, позови Власа, пожалуйста». Виктория с недовольным видом вышла, а Лис усмешкой сказал. «Красивая у тебя женщина». Это Аяс отлично понял без переводчика и в ярости зашипел на галийском. и как только слова подобрал. Это моя жена. Увижу, что ты к ней подкатываешь, оторву яйца и заставлю сожрать. Ясно? Ух ты, а ревнивый. Селенок-то хватит со мной справиться. Это я сейчас дохлый. А если бы здоровый был, хрен бы ты меня одолел. «Все-таки злость — лучший учитель». Поняв почти все, что сказал чужак, а я сприщурился и заявил на Славском. На галийском ему это было не сказать. «Если тебе спину совсем не жалко, то можем потом попробовать. Я, знаешь, как с кнутом умею управляться. Я тебя на кусочки могу им покрошить. Ты меня понял? Я надеюсь. Ни к моей жене, ни к дочке даже не приближайся». Катаец содрогнулся и едва удержал стон боли. Он почти ничего не понял, но слово «кнут» было ему знакомо. Спину у него сразу свело. Нет, с кнутом он больше сталкиваться не хотел никогда в своей жизни. Понял, не хотя пробормотал ли. Не трогать, не смотреть, не дышать в их присутствии. Именно. Пришедший власть Демьянович поглядел на своего коллегу и выругался, не стесняясь даже Викторию. «Ты, блядь, совсем идиот!» — сердито спросил он. «Мама тебя в детстве головой вниз роняла или тебя лошадь легнула? Тебе же было ясно сказано, что этот бесов раненый магию жрет. Ты зачем ее всю в него вбухал? Себя не жаль, жену пожалей!» А я столько рукой махнул. «Ты не понимаешь!» — возбужденно затараторил он. «Это же просто сокровище! Я же всю молодежь на нем натренирую! Сам же знаешь, как это пределы раздвигает и, главное, абсолютно безопасно для пациента!» Пожилой лекарь поглядел на Степника ошарашенно. «Ты, мать твою, конечно, гений, но и псих тоже!» — покачал он головой. «Надо же придумать! А давай из Голода или Гара молодежь вызовем! Им тоже не помешает!» Всех от 18 до двадцати пяти прогоним, кивнул Аяс. Женатых, естественно, как раз когда становление силы идет. Всех вызовем, хищно улыбнулся Влас Демьянович. Найдем мы им женщин, ну что ты, даже купим, расходы проведем как обучение. «А мне ничего рассказать не хотите?» – подал голос Ли по с удовольствием наблюдая за темноволосой женщиной, которая внимательно слушала разговор. Он не понимал, о чем речь, но видел, что, похоже, лекаря-то ждет семейный скандал. Уж больно злой был взгляд у этой красотки. «Я вроде как тоже живой человек». «Не хотим», – ответила Яс. «От тебя требуется только лежать и страдать. Какая разница, будешь ты это делать в одиночестве или в присутствии дюжины студентов».